Глава 23 Несколько недель встреча Лали с Гитой проходит по большей части в молчании, и она тщетно пытается утешить его. Он рассказал ей о случившемся, и она, хотя понимает его горе, не в силах до конца разделить его. Не ее вина, что она так и не узнала другую семью Лали. В свое время она с удовольствием слушала его рассказы о цыганских детях, Как они пытались забавляться без игрушек, пиная мячики, слепленные из снега, или каких-нибудь обломков, или состязались в прыжках, но чаще просто играли в пятнашки. Она пытается заставить его рассказать о своей родной семье, но Лали стал упрямым и отказывается добавить что-нибудь еще, пока она не расскажет о собственной жизни. Гита не знает, как вывести Лали из подавленного состояния. Оба они более двух с половиной лет выдерживают худшие проявления человеческой природы. Но сейчас впервые она увидела Лали в столь глубокой тоске. А как же тысячи наших людей, крикнула она ему однажды. А то, что ты видел во свенцами с Менгеля. Знаешь, сколько народа прошло через эти два лагеря? Знаешь, Лаля не отвечает. Я вижу карточки с именами и возрастом. Младенцы, бабушки и дедушки. Вижу их имена и номера. Я уже давно сбил их со счета. Гите не нужно напоминать Лале о количестве людей, прошедших через лагеря. Он сам ставил клеймо на их кожу. Он смотрит на нее, а она не поднимает глаз от земли. Он сознает, что если для него эти люди были просто номерами, то для Гиты они были именами. Ее работа предполагает, что она больше знает об этих людях, чем он. Она знает их имена и возраст, и он понимает, что это знание будет неотступно преследовать ее. Прости ты права, говорит он, любая смерть это слишком много, постараюсь не быть таким мрачным. Хочу, чтобы со мной ты был самим собой, но это продолжается уже долго, Лаля, а для нас и один день это много. Они были такие находчивые и красивые. Никогда их не забуду, понимаешь? Если бы забыл, я бы не смогла тебя любить. Они были твоей семьей, я это понимаю. Знаю, это звучит странно, но ты почтишь их память, оставшись в живых. Выжив в этом месте и рассказав потом миру о том, что здесь происходило, Ларин наклоняется и целует ее, его сердце преисполняется любовью и печалью. Неожиданно раздается сильный взрыв. Земля содрогается у них под ногами. Они вскакивают и из своего уголка за административным корпусом бегут к передней части здания. Второй взрыв заставляет их обратить взоры в сторону ближайшего крематория. Там поднимается дым и начинается столпотворение. Из здания выбегают работники зондеркоманды. Большинство движется в сторону лагерного ограждения. Сверху крематория раздается стрельба. Лалия поднимает глаза и видит наверху бешено стреляющих узников из зондеркоманды. ССовцы в отместку полят из тяжелых пулеметов. За несколько минут они подавляют стрельбу с крыши. «Что происходит?» — говорит Гита. «Не знаю. Лучше вернуться в бараке. Вокруг них на земле ложатся пули ССовцев, стреляющих в любого оказавшегося в поле зрения». Лаля прижимает гиту к стене строения. Очередной громкий взрыв. «Это крематорий номер четыре. Его взорвали. Надо отсюда выбираться». Из административного корпуса выбегают заключенные и падают сраженные пулями. «Я провожу тебя до барака. Только там ты будешь в безопасности». Из громкоговорителей звучит объявление. «Заключенные, возвращайтесь в свои бараки. Если пойдете прямо сейчас, вас не застрелят. Иди скорее». «Мне страшно». «Возьми меня с собой», — плачет она. «Сегодня тебе будет безопасней в твоем блоке. Они должны сделать перекличку. Милая, нельзя, чтобы тебя схватили за пределами твоего барака!» Она колеблется. «Иди же! Останься на ночь в бараке, а завтра иди на работу, как обычно. Нельзя давать им повод искать тебя!» Она глубоко вздыхает и собирается побежать. «Завтра я тебя разыщу на прощание», — говорит Лаля. «Я тебя люблю!» В тот вечер Лаля нарушает свое правило — и подходит к мужчинам из своего барака, по большей части это венгры, чтобы разузнать о событиях этого дня. Оказывается, женщины, работавшие на заводе боеприпасов поблизости, приносили в Биркинау крошечные дозы пороха, заталкивая их себе под ногти. Они отдавали этот порох зондеркоманде, а там изготавливали грубые гранаты из консервных банок. Они также припрятывали стрелковое оружие, ножи и топорики. Еще Лали передают слухи по поводу общего восстания, к которому его соседи собирались присоединиться, но не верили, что оно произойдет в этот день. Они слышали о наступлении русских, и восстание по плану должно было совпадать с их приходом, чтобы помочь им в освобождении лагеря. Лали упрекает себя в том, что раньше не подружился с товарищами по бараку. Из-за его невидения едва не убили Гито. Он настойчиво расспрашивает их о русских и о том, когда они могут прибыть. Ответы неопределенные, но все же внушают некоторый оптимизм. Минуло уже несколько месяцев с того дня, когда над их головами пролетел американский самолет. Транспорт с людьми продолжает прибывать. Лаля не замечает, чтобы нацистская машина сбавила обороты по уничтожению евреев и других национальных групп. И все же эти последние группы узников имеют более свежие сведения о событиях в мире. Может быть, близится освобождение? Он намерен рассказать Гите о том, что узнал, и попросить ее быть бдительной на службе, по мере возможности собирать любую информацию. Наконец-то перед ними мелькнул проблеск надежды.